Найо Марш. Последний рубеж. Посвящается семейству с фермы Грецкий Орех. Глава первая. Дип Коуф. Хотя супруги Фарамонт слыли простыми в общении людьми, Рикки Аллен сразу почувствовал, что им присущ некий аристократизм. Эта мысль посетила его еще до того, как хозяева дома появились в гостиной. В большой и привлекательно обставленной комнате с лимонно-жёлтыми стенами, натёртым до блеска паркетом и изысканными, небрежно брошенными на пол китайскими ковриками, с противоположных стен друг на друга смотрели два портрета: серьдитого джентльмена в военной форме и чем-то недовольной полногрудой женщины с веером. А еще по стенам были равномерно распределены необрамленные рисунки, пришпиленные кнопками. Один из них вообще имел фривольный, если не сказать неприличный характер. Рикки повернулся к окнам, за которыми море сливалось с небом. И тут в комнату быстрым шагом вошел Джаспер Фарамонт. «Рикки Алийн, очень рад, мы все рады». Он весело встряхнул гостю руку и жестом пригласил его сесть в кресло. Вы похожи на обоих родителей. Вдвойне повезло. Рики смущённо пробормотал, что родители передают самый тёплый привет и что они много рассказывали ему о путешествии, которое когда-то совершили вместе с Читой. Фармонт. Они были ужасно добры к нам, сказал Джаспер. Просто не представляете, хотя сами знаменитости они не чувствуют себя знаменитостями, поэтому с ними так приятно общаться. Скажите же, что привело вас на остров и как вам жильё, которое подыскала Джулия? Чувствуя, что краснеет, Рике ответил, что надеется проработать все летние каникулы и что комнаты, которые предоставила в его распоряжение одна из семейств в деревне, как раз то, что нужно. И он в большом долгу перед миссис Фармонт. «О, она обожает заниматься подобными делами!» «И так вы с честью и всевозможными отличиями преодолели все трудности учебы, и теперь в столь юном возрасте можете сами зваться преподавателем!» Рикки что-то пробормотал. Джаспер улыбнулся, отчего его, небольшой, чуть загнутый к низу нос, опустился, а уголки губ приподнялись. Улыбка придавала ему сходство с фавном. А копна густых волос довершала образ. «Знаю», — сказал он, — «вы пишите книгу». Только начал. И не хотите пока о ней говорить, что ж разумно. А вот и остальные, вернее, некоторые из них. В комнату вошли двое, молодая женщина и подросток лет тринадцати, чье внешнее сходство с хозяином дома не оставляло сомнений в том, что он тоже носит фамилию Фарамонт. Анжулия, Абиэл Джаспер и Бруно, мои жена и брат. Анжулия была прекрасна. Она поприветствовала с учтивостью Рики, сияя улыбкой, расспросила его о том, как он устроился, а потом обратилась к мужу. Дорогой, у нас тут сюрприз. К нам пришла девушка. Какая девушка? Где она? С детьми в саду? У неё будет ребёнок. Прямо сейчас. Разумеется, нет, рассмеялась Джулия. Она издавала звуки, похожие на шипение сифона для газированной воды, которые перемежались неразборчивыми словами. Памуш посмотрел на неё с опаской, Бруно захихикал. "А «Да что это за девушка?" спросил Джаспер и обратился к Рики. "Простите, Джулиев, у неё что ни день, то очередная драма". Просто мы без конца попадаем в какие-то пикантные ситуации, весело пояснила Джулия. Если Джаспер прекратит меня перебивать, я всё объясню. Уже прекратил. А мы с Броной и детьми, начала Джулия. Поехали на конюшню под названием Lasers. Хотели узнать, можно ли взять у них лошадей покататься. Конюшню держат харнесы. Харкнесы, поправил её Джаспер. Примечание. Харнес в переводе с английского запрягать лошадей. Харкнессы, мистер и миссис Харкнесс, дядя с племянницей. Ну так вот, их не было в конторе и в конюшне. А мы собирались посмотреть на выгоне и тут услышали вой. Вот прямо настоящий вой. А в ответ кто-то ругался грозным голосом. Звуки доносились из закрытого сарая. А можно было разобрать, что мистер Харкнес угрожает пристрелить кого-то по имени Монга, потому что тот лигнул рыжую кобылу. Наверное, Монга конь, и пока мы там стояли в растерянности, мистер Харкнес назвал мисс Харкнес вавилонской блудницей. Ужасно было неудобно. Вот вы бы что сделали? Убрался бы оттуда подальше, ответил Джаспер из вежливости или из страха. И страха Анжулия посмотрела на Рики огромными глазами. "Я тоже", торопливо сказал тот. "Но, «Ну, возможно, я поступил бы так же из-за детей". Но тут вдруг раздался звук пощёчин, дверь распахнулась, и из сарая выбежала мисс Харнес. Харкнес. "Ну да, в общем, она вылетела оттуда, промчалась мимо нас и скрылась за домом. А мистер Харкнесс с рвнём в руке стоял у дверей сарая и выкрикивал ей вслед: "Медхазаветное проклятие! И что ты сделала?" сказал он тоном полицейского. "В чём дело, мистер Харкнесс?" и он ушёл. А потом мы уехали. Не бежать же мне было за мистером Харкнессом, раз он явно не в духе. Он же мог и нас ударить, вставил Бруно по мальчишески срывающимся голосом. Так теперь поподробнее о девушке, которая сейчас с детьми в саду. Что-то мне подсказывает, что это мисс Хартнес. Она сама. Мы встретили её по пути домой. Несчастная стояла на краю утёсов, и у неё было такое странное выражение лица. Я остановила машину и заговорила с ней. Оказывается, она на девятой неделе беременности. По-моему, она не признаётся, кто отец ребёнка, потому-то мистер Харкнесс и взялся за ремень. А тебе она сказала, кто отец? Так, сразу? Да и вообще, лучше на неё не давить. Всему своё время. Пойдите, поздоровайтесь с ней. Идвард Жулиа договорила, как в комнату вошли ещё двое Фарамондов. Мужчина чуть старше Рики и молодая женщина, очень похожие на Бруно и Джаспера. их представили как наши кузены Луи и Карлота. Рики сначала подумал, что они брат и сестра, но потом Луи обнял Карлоту и поцеловал в шею. Тогда Рики заметил обручальное кольцо у неё на пальце. Что за девушка там с саду с детьми? спросила Карлота Джулию. Она ведь из конюшни. "То да, но я не буду пересказывать всю историю заново. Ладно, дорогая. Мы собираемся с ней поздороваться, пойдём с нами. А мы с ней только что разошлись на узенькой тропинке, так что избежать приветствия не было никакой возможности, ответила Карлота. Наверное, лучше пригласить её в дом, заявила Джулия. Бруно, дорогой, будь добр, позови сюда мисс Харкнесс, и добавила ему вслед. И детей приведи познакомиться с Рики. Она дарила последнего очаровательной улыбкой. Видите, какой непростой нас ожидает ленч. Ничего, я справлюсь, ответил тот. Фараманды посмотрели на него одобрительно. У тебя ведь были вещи примерно такого размера, обратилась Жюля к Карлоти. Как у кого? Ну, дорогуша, как у мисс Харкнес. Разумеется, я имею в виду нынешний её размер. Ограничимся заботами дня сегодняшнего и не будем забегать вперёд. К чему всё это? требовательно спросила Карлота. Что Джулия задумала? "Да уж, поверь, ничего хорошего", пробормотал Джаспер и обратился к жене. "Ты предложила мисс Хартнес остаться у нас и не побоялась? Ей ведь больше некуда пойти". «Не к мистеру же Харкнесу, чтобы он ее побил. В ее состоянии нечего туда и соваться. Ну сам-то подумай». «Идут», — сообщил Луи, который все это время смотрел в окно. «Так я ничего и не понял. Она остается на обед?» «Очевидно, и после тоже», — сказала Карлота. «Джулия вон хочет, чтобы я ей отдала свою одежду». не отдала, а одолжила, поправила её Джулия. Завтра что-нибудь придумаем. В холле раздались детские голоса. Дверь открыл Бруно, и в гостиную с шумом побежали две маленькие девочки лет 5 и 7. Обе были в джинсовых комбинезончиках. Они подбежали к матери, которая нежно их обняла и воскликнула с умилением: "Дорогие мои! И тут в комнату вошла мисс Харкнес, девушка с внушительными формами, загрубевшим от солнца лицом и такими хмозолистыми руками, что Рики тут же подумал о лошадиных копытах. Слегка припухшие глаза гости свидетельствовали о недавних переживаниях, связанных с возникшими в её жизни осложнениями. На ней были бриджи для верховой езды и клетчатая рубашка, Пока Джулия представляла её присутствующим, она переминалась с ноги на ногу, кивала и иногда кто-то неопределённо произносил Фараманды, поддерживали ничего не значищий разговор. Джаспер поставил на стол поднос с напитками. Рики и Бруно выбрали пиво, хозяева шаре и белое вино. Мис Хартнес низким хриплым голосом сказала, что пригубит виски. и тремя шумными глотками осушила стакан. Луи Фараманд завел с ней разговор о лошадях. Рикки слышал, как он сказал, что пробовал играть в поло, когда был в Перу, но у него плохо получалось. Рикки смотрел на Фарамандов и поражался, какие они все бледные, будто им, как овощам в парнике, долго не хватало солнечного света. Даже у Джулии, Фарамонт только по мужу, лицо было лишено красок. Однако бледность ей шла. Она театрально оттеняла дерзкий взгляд и изгиб рта, делая Джулию похожей на героиню картин Обри Брэцли. За обедом Рики сидел справа от Джулии. С другой стороны его соседкой оказалась Карлота. Наискосок от него, рядом с Джаспером и слева от Луи, Она расположилась мисс Харкнесс с новым стаканом виски с содовой в руке. А напротив неё, по левую руку от своего отца, сидели девочки Селина и Джульетта. От остальных фарамондов луи отличались смогловатый цвет лица и светский лоск, тонкие чёрные усики, гладко зачёсанные назад волосы, шелковистый джемпер. Полобернувшись к мисс Харкнесс, он вёл односторонний разговор. и грива посмеиваясь, в то время как ответом ему было лишь угрюмое выражение лица. Карлота Жена Луи время от времени бросала на него удивлённые взгляды. "Вы видели нашу трой?" обратилась Джулия к Рике, указывая на картину над головой Джаспера. Рики видел, но не осмеливался заговорить о ней. Картина изображала беседующих мужчину и женщину. они сидели на фоне прогуливающихся на сильном ветру людей, чьи яркие фигурки резко вырисовывались на фоне безмятежного неба. "А мы с Джаспером на борту Арианы", пояснила Джулия. "Обожаем эту картину. А вы рисуете? К счастью, даже не пытаюсь. А может, у вас склонности к работе в полиции?" И этого тоже нет. "Боюсь, я пошёл совершенно не в родителей. Джаспер, у нас математик, продолжала его супруга. Пишет книгу об биноме Ньютона. Только не говорите никому, он не хочет, чтобы об этом знали. Селина, дорогая, ещё одна такая гримаса, и ты выйдешь из-за стола без клубники со сливками. Селина растянула пальчиками уголки губ и хитро прищурившись, уставилась на мисс Хартнес. После слов матери, лицо ее мгновенно приняло нормальное выражение, но потом она откинулась на стуле и сделала вид, что смотрит на всех из-под лобья. Ее сестру Джульетту разбирал смех. «Дети безобразничают и думают, что всем от этого ужасно весело», — пожаловалась Джулия. «Вчера за ленчем Джульетта заладила. Пудинг из грязи, пудинг из грязи». И они обе хохотали до слёз. Нам с Джаспером было очень стыдно. Подрастёт и станет серьёзнее, заверил её Рики. Надеюсь. Жоли наклонилась к нему ближе. На Рики, уловившего исходивший от неё аромат, внезапно нашло странное оцепенение. Пока всё идёт неплохо, шипнула она. Гостья ведёт себя тихо и ест с аппетитом. пробормотал Рики. Джулия просияла ему в ответ. У Рики резко поднялось настроение. "Да что со мной такое?" удивлённо подумал он. Рики ушёл от фарманов, чувствуя себя кораблём, который только что отправили в плавание по неизвестным водам. "Удивительная дама," думал он по дороге к своему временному пристанищу в деревне. "Очень милая и совершенно удивительная"